Визитные карточки. Передо мною на столе визитные карточки, которыми почтили меня на Новый год мои добрые знакомые. Прислали они мне их для того, чтобы почтальон сбил новые подметки и лишний раз подмигнул моей горничной. Один древний мудрец сказал, «Скажи мне, от кого ты получаешь визитные карточки, и я скажу, с кем ты знаком». Если кому интересно знать моих знакомых, то вот они, карточки. Графская корона. Под ней буквы не то в готическом, не то в пошехонском стиле. Потомственный почетный гражданин Клим Иванович Обалдеев. Карточка с золотым ободком и загнутым углом. Жан Пификов. Этот Жан, здоровеннейший мужчина, говорящий хриплым басом, пахнущий уксусом, и вечно ищущий по свету, где оскорбленному есть чувству, рюмка водки и рубль взаймы. Надворный советник и кавалер Гимарой Диаскорович Лоткин. Савватий Паникодилович Пищик-Заблудовский, член общества покровительства животным, агент страхового от огня общества «Саламандра», корреспондент журнала «Волна», Комиссионер по продаже швейных машин Зингера и компании и прочее. Франц Емилиевич Антурнусуади Преподаватель бальных танцев и французского языка и Ермонах, и Еремия, Княжеская корона. Ученик шестого класса Валентин Цесоевич Бумашкин. Корона неопределенного свойства. Действительный статский советник Эраст Кринолинович Стремглавов Князь Агоп Минаевич Абшавишвили Магазин Южнобережных и Кахетинских вин Далее Помощник присяжного поверенного Митрофан Алексеевич Красных Дизентерия Александровна Громоздкая Никита Спевсипович Уехал Диакон Петр Хлебоносущинский сотрудник журнала «Ребус» Иван Иванович Дьяволов, редактор журнала «Луч» Юдафоб Юдафобович Окрейц и прочие.